частицы великого народа. Что же делать нам, смертным? Доследовать да этой умиротворяющей наперед всего стоящей идеи, кто бы ты ни был, и как бы ни сложилась твоя личная или профессиональная судьба, будь честным, делай дело, и тебя ждет ясность. Ибо нет ничего дороже и ничего честнее, чем дело, сделанное на пределе твоих возможностей и с верой в его нужность. Вот еще одна, вроде бы тоже побочная, на самом же деле очень важная тема. Автор как бы просит, требует, и письмо его можно бы назвать «Дайте дело». «Увы, и я мечтаю быть первой». Очень страстно. Мечтаю и, как говорится, сплю и вижу это во сне. Прочитала письмо Козаря и буквально восхитилась этим человеком. Каждому свое. Все пишут о великодушии лидера. Но почему? Объясните мне, товарищи. Человек должен находиться в тени, если он может многое. Вот я, например. Почему я, умеющий и желающий работать... Работаю сейчас на уровне так называемого «середняка». На завод я приехала по распределению. Через полтора года нашла более подходящую, как я считала, работу. Думала, что это, так сказать, ступенька к успеху, но на этой ступеньке я уже десять лет, вы представляете? Мне понадобилось десять лет, чтобы я поняла, что ничего у меня на этой работе не выйдет. Самое обидное то, что работа мне нравится. Я ее люблю». Но я уйду. Обязательно уйду. До слез обидно, что 10 лет надо вычеркнуть из жизни. Не могу написать, чего стоила мне эта работа, каких душевных сил, сколько слез я пролила. У нас лидер на работе бессменный, так сказать, штатный. Он был назначен до того, как я пришла в этот коллектив. И вот уже 10 лет работаю, а лидер все тот же. Вернее, два лидера. Формальный и неформальный Как вы уже догадались, неформальный лидер — это я. Вы знаете, что это такое, когда в коллективе два лидера? Что бы я ни делала, как бы ни работало, все без толку. Лавры ему, штатному. Я устала биться головой о стену. Сколько ночей не спала. Старалась улучшить свою работу. Изобретала что-то новое, безрезультатно. Все думала... Меня заметят, не могут не заметить, но сама никуда не ходила, никого не просила, никого не подсиживала. Мои более удачливые, более напористые, нахальные, как сказал мне главный инженер, знакомые, давно устроились. Они не мучаются по ночам, спят спокойно, работают в полсилы, а я смотрю на них со стороны и думаю, так где же справедливость? Почему я при всех своих способностях и стремлениях на низшие ступеньке, а они процветают? Наконец решила и исходила к главному инженеру, чем его страшно удивило. Он мне кое-что обещал. Прошло полгода, пока безрезультатно. Снова ходить и напоминать о себе, и в конце концов добиться, но каким путем, понимаете? Так что я приветствую таких, как Казарь, и завидую им сколько казарь приносит пользы заводу людям государству я тоже многое бы смогла знаю это но не могу сдвинуться с мертвой точки работаю отлично могу заменить любого и заменяю выполняя больший объем работы получаю наравне с другими но ну, теперь я решилась не хочу больше так не хочу тратить свои душевные и физические силы впустую последние полгода работаю как все Больше сижу, чем работаю, читаю, болтаю, но душа болит. Болит, что время уходит безвозвратно, что пользы от меня мало. Чтобы отвлечься, занялась общественной работой. Выпускаю стенгазету, пишу поздравления в стихах, организовываю вечера, отдаю этому душу, но результаты моих трудов приписывают другим. А я великодушно стою в тени. «Простите меня». Стоять в тени мне очень горько. Н. А. Свердловская область. Мне видится за этими горькими строчками серьезная и тревожная проблема. В чем-то сюжет напоминает историю, которую мы сделали моделью для проверки Саши Казаря. Помните?